Юридические аспекты при естественных родах и родах посредством операции кесарева сечения. Выбор способа родов разрешения остаётся за лечащим врачом. Именно врач несёт ответственность за ваше с малышом здоровье. Но повторюсь, без согласия женщины проведение операции невозможно. Сейчас объясню почему. Беременная женщина обладает всеми основными правами и свободами, предоставленными Конституцией РФ и международными правовыми документами. К их числу относится и право на медицинскую помощь и на отказ от медицинского вмешательства. Кесарево сечение является медицинским вмешательством, и поэтому его проведение вопреки желанию женщины невозможно. Роженица имеет право отказаться от кесарева сечения, даже в том случае, если это единственный возможный способ для её будущего ребёнка родиться живым. То есть, если вы не согласны со способом родов разрешений, вы вправе потребовать собрание консилиума по данному вопросу. Существует также предписание кесареву сечению, далее КС. Но если они не обязательны, Вы можете написать заявление на отказ от операции и взять все риски под свою ответственность. У вас есть 9 месяцев для того, чтобы найти или выбрать врача, которому вы доверитесь. Этот совет нужен, чтобы при принятии решения о способе родов разрешении вы могли получить консультацию хотя бы трёх врачей и только потом уже принимать взвешенные и обдуманные решения. Но помните, В мире все непредсказуемо, и ваше решение может в любой момент поменяться. Главное ваш настрой и спокойствие. Относитесь к ситуации трезво. Показания для проведения кесарева сечения согласно письму Минздрава России от ноль шестого ноль пятого две тысячи четырнадцатого года, номер пятнадцать тире четырнадцать дробь десять дробь два дефис тридцать один девяносто о направлении клинических рекомендаций кесарево сечение. Показания, методы обезболивания, хирургическая техника, антибиотикопрофилактика, ведение послеоперационного периода включают в себя следующие ситуации. Первое. Прилижание плаценты, полная, неполная с кровотечением. Второе. Преждевременная отслойка нормально расположенной плаценты. Третье. предыдущие операции на матке, два и более кесаревых сечений, одно КС в сочетании с другими относительными показаниями, миомэктомия за исключением субмукозного расположения миоматозного узла и субсерозного на тонком основании, операции по поводу пороков развития матки в анамнезе. Четвёртое. Неправильное положение и предлежание плода. поперечное косое положение тазовое предлежание плода с предполагаемой массой 3 кг с 600 г и более а также тазовое предлежание в сочетании с другими относительными показаниями КС лобное лицевое высокое прямое состояние стреловидного шва пятое многоплодная беременность при любом неправильном положении одного из плодов Тазовое предлежание первого плода. Фетофетальный трансфузионный синдром. При головном предлежании первого плода эффект планового кесарева сечения в снижении перинатальной заболеваемости и смертности для второго плода неизвестен. Поэтому в этом случае кесарево сечение не должно проводиться рутинно. Если же предлежание первого не головное, То эффект планового кесарева сечения в улучшении исходов также не известен. Однако в данном случае необходимо плановое кесарево сечение. Шестое. Беременность сроком сорок одна неделя и более при отсутствии эффекта от подготовки к родам. Седьмое. Плодово-тазовые диспропорции. Анатомически узкий таз второй-третьей степени сужения. Деформация костей таза. Плодово-тазовые диспропорции. При крупном плоде клинически узкий таз. Важный момент. Пельвиометрия не используется для принятия решения о способе родоразрешения. Определение размеров плода, клинически и по ультразвуковым данным, не может точно выявить плодово-тазовую диспропорцию. Эвисмое. Анатомические препятствия родам через естественные родовые пути. Опухоли шейки матки, низкое шейечное расположение большого миоматозного узла. Рубцовые деформации шейки матки и влагалища после пластических операций на мочеполовых органах, в том числе зашивание разрыва промежности третьей степени в предыдущих родах. 9. Угрожающий или начавшийся разрыв матки. Десятая. При эклампсии тяжелой степени. Халп синдром или эклампсия при беременности и в родах при отсутствии условий для рода разрешения. Первияз натуралес. Одиннадцатое. Соматические заболевания, требующие исключения потуг. Декомпенсация сердечно-сосудистых заболеваний. Осложнённая миопия. Трансплантированная почка и другие. 12. Дистресс плода. Острая гипоксия плода в родах. Прогрессирование хронической гипоксии во время беременности при незрелой шейке матки. Декомпенсированные формы плацентарной недостаточности. 13. Выпадение пуповины. 14. Некоторые формы материнской инфекции. При отсутствии лечения ВИЧ-инфекции во время беременности или при вирусной нагрузке более 1000 копий на миллилитр. При первичном генитальном герпесе. Если же у вас рецидивирующий ВПГ, плановое кесарево сечение не послужит профилактикой передачи вируса от матери к ребёнку. Гепатит B и C тоже не являются показаниями для кесарева Передача гепатита Б может быть снижена при назначении ребенку иммуноглобулина и вакцинации. Пятнадцатое. Некоторые аномалии развития плода: гастрошизис, амфлоцеле, крестово копчевая тератома больших размеров и другое, и нарушение коагуляции у плода. Эффект планового кесарева сечения в улучшении этих показателей не доказан. Поэтому рутинно не проводится. Срок беременности для проведения планового КС. Риск респираторных нарушений выше у детей, рождённых путём КС до родовой деятельности. Однако он значительно снижается после 39-й недели. Таким образом, плановое КС должно проводиться после 39-й недели беременности. Подготовка к операции КС согласно приказу Минздрава, упомянутому ранее. Предоперационная подготовка включает в себя: первое сбор анамнеза, второе оценку состояния плода: положение, предлежание, сердцебиение, размеры и матери. ПС, АД, ЧДД, сознание, состояние кожных покровов, пальпация матки, характер влагалищных выделений. Влагалищное исследование. Третье. Анализ крови: гемоглобин, количество тромбоцитов, лейкоцитов, биохимический анализ крови и коагулограмма по показаниям. Группа крови, резус фактор, резус антитела, тестирование на сифилис, вич, гепатит Б и С. Четвертое. Консультацию анестезиолога. Пятое. Консультирование с межных специалистов при необходимости. 6. Использование мочевого катетера и удаление волос в области предполагаемого разреза кожи. 7. Проверку в операционной положение плода, предлежание и позиции, наличие сердцебиения. 8. Использование во всех случаях компрессионного трикотажа с целью профилактики венозных тромбоэмболических осложнений в раннем послеродовом периоде. 9. Антибиотика профилактику. Смотрите протокол. Десятая. Начала инфузионной терапии кристаллоидными растворами. Одиннадцатое. Антиретровирусную профилактику ВИЧ-положительных женщин, не получавших ее ранее. Перед операцией КС у каждой женщины необходимо взять информированное согласие на оперативное вмешательство. в котором следует указать все возможные риски и осложнения, как со стороны матери, так и плода. Через 4-6 часов после окончания операции женщине помогают сначала сесть в постели, спустить ноги на пол и затем понемногу начать ходить. Это позволяет свести к минимуму риск развития спаечных осложнений в брюшной полости, застойных явлений в лёгких. особенно вероятны после общей анестезии, а также тромбоэмболических осложнений при длительной иммобилизации. Противопоказаниями к ранней активизации являются: температура тела выше тридцати восьми градусов; тромбов лейбит вен нижних конечностей; кровотечения; выраженный болевой синдром; родильницам, перенесшим операцию КЭС в условиях Нейроаксиальный анестезии разрешается приём жидкости сразу же после окончания операции. Начиная с первого часа после операции, они могут получать пищу, соответствующую общему столу, за исключением хлеба, овощей и фруктов. Женщинам, перенёсшим операцию КЯ в условиях общей анестезии, разрешается приём жидкости через 2 часа после окончания операции. Питание этой категории родильниц может быть выстроено по такой схеме. Через 2 часа энтеральное питание. Через 4-6 часов после операции бульон. Через 24 часа общий стол.